«Анастасия Егорова. Что подарю тебе?» Глава первая. Карандаш оставляет осторожные следы на листе бумаги. Из бесконечных штрихов рождается портрет маленькой девочки. Глубокий вдох. Пальцы судорожно разжимаются, и карандаш беспомощно падает на рисунок. Вика хлопнула дверью машины и, закинув портфель на одно плечо, пробежала мимо вечно молчаливого охранника. Домработница Аня, молодая стройная девушка, вытащила пакеты с продуктами из багажника и не спеша пошла по аккуратной дорожке к двухэтажному коттеджу. Вика пулей пролетела мимо мамы, вечно сидящей за своей работой. Сейчас не время. Чуть позже можно будет выпросить новый планшет. Если мирные способы не сработают, истерика решит все. Впрочем, до нее, может, и не дойдет. Девчонка бухнулась на диван в своей просторной комнате на втором этаже. Вытащила из рюкзака пирожное и с аппетитом съела. Потом взяла планшет. Может ударить его посильней, чтобы мама сразу поверила. Она придирчиво рассмотрела крошечный скол с краю. Вот если будет разбит весь экран, то новый подарок будет незамедлительно. Даже если мама будет сердиться, все равно купит. Точно надо сказать, что он сильно тормозит и совсем невозможно на нем читать. С такими мыслями довольная Вика развалилась на диване. И на несколько часов погрузилась в бесконечный мир игр и развлечений, которые только мог дать интернет. На лестнице послышались чьи-то шаги. На всякий случай пришлось свернуть игры и открыть первую попавшуюся электронную книгу. И сделать очень умный вид. Поднималась Аня. Кроме нее, собственно, было некому прийти сюда. Она тихо вошла в комнату к девочке и села рядом с ней на диван. Вика сделала вид что страшно занята. — Ты не спустилась обедать? — тихо заметила девушка. — Не хочу. — сквозь зубы проговорила девочка, не отрывая глаз от какого-то совершенно бессмысленного абзаца. — Мама не любит толстых. — добавила она с раздражением. Аня грустно улыбнулась и тихо сказала, уходя. Это не повод не есть совсем. Обед ждет тебя на столе. Вика нехотя поднялась с дивана. Мама так и сидела в своем застекленном кабинете за работой. Какая она все-таки красивая. Настоящая бизнес-леди. Всегда безупречная и ухоженная. Мама несколько раз взглянула на часы. Ей скоро уходить самое время. Вика зашла в царство Снежной Королевы. Две стены здесь были зеркальными и две прозрачными. Вика невольно посмотрела на себя. Нескладный подросток, угловатая фигура, точнее никакой фигуры, просто неотесанное бревно. Волосы, самые обыкновенные, не то что у мамы. Неудивительно, что Марина Владимировна так мало замечает свою дочь. В ней нет ничего особенного. Просто подросток, капризный и страшно упрямый. Ма, я покрасилась в зеленый цвет, выпалила Вика. Ей самой понравилась эта неожиданно сказанная фраза. Не отреагировать на это мама точно не сможет. Марина оторвала взгляд от монитора ровно на три секунды. Этого было достаточно, чтобы убедиться, что с волосами дочки все в порядке. И от этого пристального внимания к себе Вика невольно сжалась в комочек. Вся уверенность и наглость ее куда-то улетучились. Так было почти каждый раз. Она так настойчиво пыталась добиться маминого внимания, а когда получала его, сразу пряталась в свою уютную скорлупку, где никто не трогает. — Если хочешь изменить образ, ходи к стилисту. Завтра же. Вместе с Аней. Совершенно ровным голосом произнесла молодая женщина. — А твои глупости ни к чему хорошему не приведут. — Ну, ма! Вика почесала курносый нос, с редкими каплями веснушек. Нужно как-то выкручиваться. Ничего не приходило в голову, и она ляпнула. Не надо к стилисту. Я разбила планшет и приняла вид нашкодившего котенка. На этот раз Марина Владимировна даже не оторвалась от экрана. Снова посмотрела на часы, а потом с нескрываемым раздражением произнесла. Когда ты уже научишься нормально к вещам относиться? Она встала, поправила волосы. Привычно посмотрела на свое шикарное отражение, а потом с каким-то презрением и жалостью окинула маленькую фигурку, которая так неудачно оказалась с ней в одном зеркале, и, выходя из комнаты, бросила. «Будет тебе новый планшет!» Цель достигнута. Вика торжествовала. Мама даже не стала смотреть, что случилось со старым, не так давно купленным планшетом и не надоедала вопросами. Теперь можно было и поесть. Девчонка болтала ногами, ерзала на стуле и без умолку рассказывала Ане все, что произошло в школе за день.